Я разделся до трусов, благо было совсем тепло, и покидал барахло в раздувшийся рюкзак. Потом попытался приладить его поудобнее, и так, и всяк, но ничего не выходило. Вздохнув, я его снял, вытряхнул на камни содержимое и полностью перепаковал. Опять надел. Уже лучше, хотя все равно не очень. —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 Потом я встаю и иду по этой конструкции вперед, пока не спотыкаюсь об ее край. Удар был страшен. Я очнулся, когда было уже совсем темно. Приподняв голову, посмотрел назад. Выходило, что, пролетев над срезом скалы шесть метров по горизонтали, я головой врезался в камень на самой вершине. Уж изогнул, так загнул. Вообще-то, строго говоря, это все... Номера на грани фола. Единственная мысль, да что мысль, даже тень, мысли, сомнения, и все, не отскребут. Рюкзак лежал рядом, подняв порванные лямки вверх, как сдохший пес. Оставалось немного. Еще два часа пути, и из последних сил я вполз на одну из скал. Первым делом я начал собирать из подручных средств антенну. Выглядела эта конструкция жутко. Больше похожая на горячечный бред абстракциониста, чем на нечто, имеющее отношение к связи. Она, тем не менее, должна была дать мне возможность отправить такое нужное сообщение. Настроив радио на волну фронтового разведцентра, я медленно и внятно проговорил сообщение в микрофон, а затем нажал клавишу передачи. Сжатое и закодированное, в доли секунды оно ушло в эфир. Потом, для гарантии, я повторил его и стал ждать. Собственно, ради этого я и полез на такую неудобную гору. У меня был весьма маломощный передатчик, а ближайшая точка, способная принять и расшифровать мое сообщение, была почти в восьмистах километрах. Через несколько минут я услышал едва слышный шелест. Нажав клавишу дешифровки, через полминуты я получил подтверждение в получении сообщения и стандартное пожелание удачи в долгой дороге домой. Да, моя дорога и впрямь ожидает быть долгой. Сообщение было получено адресатом, но еще не расшифровано. Мой код был принципиально сложнее и требовал участия в дешифровке личного ключа начальника разведки фронта. Представив, какая беготня начнется, когда они поймут, от кого пришло сообщение и какая хрень над ними нависла, я улыбнулся. Улыбнулся, несмотря на то, что впереди меня ждали совсем не розы. Самая гнусная часть пути была пройдена. Оставалась самая сложная и самая смертельная. суще ничего, как сказал бы один мой старинный друг по команде. Около пяти часов утра я уже сидел среди корней огромного куста ригахи и в бинокль рассматривал крепость, которую собирался не менее чем через час начать штурмовать. Это и была точка один. Отсюда уже не было никакого возврата. Впрочем, для меня возврата не было и раньше. Несмотря на то, что солнце давно уже скрылось за горизонт, мне не требовалось переключать свою оптику в ночной режим. Виной тому было бесчетное количество прожекторов, успешно превращавших ночь в день. В их резком бело-голубом свете видны были и военный городок, и окружавший его ров, как флажками, отмеченный сторожевыми вышками». Сам городок был разделен на сектора безопасности радиальными и концентрическими заборами, шедшими прямо от центра, в котором стоял большой купол. Этот колпак и был целью моего визита. Вернее, не сам купол, а то, что находилось глубоко под ним, вырезанная в толще скальных пород полость, где находился портал, соединенный с поверхностью мощным грузовым подъемником. «Был, конечно, вариант уничтожить сам подъемник, но это никак не решение вопроса, это только отсрочка того апокалипсиса, который здесь начнется выпор книготриски черные посланники на свободу. А мне нужно было именно кардинальное решение проблемы. Даже если мне предстоит сдохнуть, я хотел точно знать, что с моими девочками и друзьями ничего не случится». «Мне было что защищать на этой планете». Во всем обозримом пространстве лагеря шла обычная армейская суета. Деловит основал остал до дня, вальяжно прогуливались офицеры, то и дело взревала какая-то техника в обширных ангарах. Прилетали и улетали вертолетоподобные агрегаты и антиграф-глайдеры. Медленно, по миллиметру, я обшаривал глазами весь этот муравейник в поисках какой-нибудь завалящей дырочки в их обороне. Меня даже устраивала не дырочка, а так, легенькая рябь на их безупречном доспехе. «Я-то уж протиснусь!» Дырки, к слову, бывают разные. И технические, например, непросматриваемые участки, и технологические, типа датчиков движения на сыпном склоне, бывают даже логические, как-то неудачное распределение постов, ну и так далее. Как правило... Если они есть, то всех типов одновременно. И происходит это не от того, что люди, устанавливающие системы безопасности, некомпетентны. Нет, просто не существует армии, которая способна сделать такую кучу мероприятий вовремя и качественно. Сейчас я был просто уверен, что кое-кто из солдат на вышках просто спит, перебрав вчера в бардаке. Некоторые датчики намеренно выведены из строя теми же солдатами, бегающими в соседний городок за пойлом и бабами, ну и так далее без счета. Но внешние полные ожуры благолепия. Итак. первая линия обороны, едва заметные в жухлой траве тонкие усики датчиков движения, но это так ерунда, следом тензорная дорожка, тоже на движение но уже нажимного действия между ними чистокол похожих на ножи и наверняка также остро заточенных стальных полос, расстояние между полосами сантиметров 6 а высота метра 4 потом тонкая сетка ну это от мелких грызунов вольт на 100, если Детка помощнее, она не ярко мерцала, сообщая всем заинтересованным лицам, что ток в системе питания охранной системы есть, примерно на 50 тысяч вольт. Далее шел оптический барьер из отдельных столбиков, между которыми шла сплошная лазерная завеса. Самой завесы, разумеется, видно не было, но я-то знал, если переключиться в инфракрасный или ультрафиолетовый диапазон, то пространство между столбами засияет, как занавес в театре». И далее, отгораживающий один сектор от другого, двойная колючка на столбах и бетонная стена с бойницами вокруг центрального купола. Кроме этого были еще телекамеры, инфра- и всяческие датчики, зенитные излучатели и... Стоп. Нет, не так. Стоп. Вот так лучше. Зенитный излучатель – конструкция весьма похожая на кладер. То есть неизвестного мне типа излучающее устройство, разрушающее межмолекулярные связи в веществе. Именно подобные штучки делали невозможным авианалет на любой стационарный объект. Так была защищена наша столица, так защищался дайвер столица Орленка. Проблема этих излучателей заключалась не только в их чудовищной дороговизне, но и в огромном количестве – охлаждающей жидкости определенного качества, которую употребляли эти пушки. Миниатюрные по сравнению с ними излучатели кладеров перегревались тоже, но с увеличением размеров количества тепла, выделяемого этим типом устройств, росло в кубической прогрессии. Мобильное применение таких «Зениток» по этим же причинам практически исключалось. Так что это было очень мощное, но исключительно оборонительное сооружение. В тусклом свете фонаря, я рассматривал свою карту, пытаясь понять, откуда берется вода для прокорма этих плевалок. Ручей на западе не годился, был мал и бенедлителен. Бурение водяной скважины маловероятно. Плоскогорье, находящееся на высоте двух тысяч метров, не то, чтобы совсем не предполагало подобных затей, но делало их сомнительными. К тому же скважина не могла дать необходимое количество воды, но была не близкая и вполне приличная личная ледниковая речушка, текущая между хребтом и плоскогорием. Оттуда можно было забрать большое количество чистой, что немаловажно для системы охлаждения воды. Мой интерес к этим зениткам был вовсе не академическим. Дело в том, что, являясь мощными огневыми точками сами по себе, они были до крайности плохо защищены пассивными системами обороны. Классическая фортификационная ошибка была повторена инопланетянами с точностью, достойной лучшего применения.